Долго мусолит с планом атаки не стали. Ромдон дал более чем достаточной информации. Особой конспирации бандиты не заморачивались. Их безопасность была не в скрытности, а в количественном составе и обдуманном выборе цели. Ну бы действительно никого не интересовали. А пока они дорастут до достаточного уровня, чтобы отомстить, пройдет слишком много времени, все сгладится и забудется. Да и собрать рейд даже хаю одиночку не под силу. А клан не будет без выгоды впрягаться за рядового бойца в его старое месте Сейчас тот же Снорк не спасал молодежь, а решал свои проблемы. Если он тот, кто я думаю, то ему как ни крути, а власть приходится делить. А власть такая штука, ее все хотят и побольше. Потому ему и важно поучаствовать, чтобы кому-то показать, что в случае чего в его рядах могут оказаться клановые бойцы из топов. Все слова про бизнес и честь города – лишь ширма. Ну какой бизнес, нубов? Те на бордель месяц копить будут, да и на всем остальном экономят. Вот и меня он обхаживал не зря. Смотрел, просчитывал и просчитывал. Я теперь не мог отделаться от чувства, что остался должен, а он этого и добивается. То, что бронзовой львы впряглись за меня, уже не секрет. А если я стану другом снорга, то смогу их вызвать и ему на помощь. Или он может заставить так думать нужных людей. Так что и карта, и клинок – лишь подкуп. После рейда он без сомнения похлопает меня по плечу и скажет, что я ему нравлюсь и предложит дружить до гроба. У элита было три полных рейд-взвода, по три полных пати. У Снорга 2 Так что людей хватало перекрыть все направления. Моя роль во всем этом была простая. Я вагон. Сейчас две группы проникали в пещеру со средним маяком через виденный Ромдоном ход. Впереди шли роги и уничтожали часовых. Еще две группы со следопытами пытались найти оставшиеся ходы. Остальные бегом рванули через ущелье Резервные группы заняли место у рощи. Все отряды были давно слаженными и сработавшимися не в одном рейде, так что захват произошел молниеносно. Волна бойцов смела всех, кто под руку попал и ворвалась в пещеры. Большинство бандитов были либо в реале, либо занимались своими делами. Фактор неожиданности перебил фактор численного перевеса. Через несколько минут пещера воскрешения заполнилась матерящимися бандитами. Шаманы Снорга заблокировали порталы, а бандиты после трех-четырех смертей получили столь глубокий посмертный дебаф, что едва ползали. Дальше началась операция освобождения. Две группы ОС ушли к данжам. Вскоре в пещере прибавилось бандитов. Дальнейшие события походили на уроки забойщиков на мясокомбинате. Бывшим рабам дали ножи и те с видимым упоением начали резню среди прежних хозяев. Вой стоял неимоверный. У рабов не было никакой жалости, а бандиты под дебафами не могли ничего сделать. «Суки позорные!» Расслышал я вопли Рурга. «Я вас всех найду! Вы не представляете, с кем связались твари! Альтаир с вашей шкуры спустит!» «Стой!» – заорал я Ромдону, занесшему нож для удара в беззащитную шею почти голова орка. «Что не так?» – удивился Ромдон. «Сам хочешь?» В ответ я покачал головой. Кивнув на Рурга, я попросил двух бойцов элита оттянуть орка из общей бойни те мгновенно послушались. Не знаю, какие указания оставил им Стас, но со мной носились, как с писанной торбой, пока я не лез вопросы тактики. Но я и сам не влезал. А на парочку предложений Аэлит снисходительно кивнул и тут же забыл о них. Ну да, тут я нуб, что поделать. «Что, уже штанишки замочил, нубяра? Правильно, Альтаира многие знают и боятся», ухмыльнулся орк. «В это я мог поверить». Я его мельком видел, но запомнил исходящие от него эманации опасности. Бойцы из Оз невозмутимо стояли, держа орка за вывернутые руки. Я же подошел поближе и уставился в глаза орку, не отводя глаз, пока тот сам не сдался и не опустил взор. Альтаира я знаю, но очень плохо, а мне бы узнать его получше, намного получше. Познакомишься еще, я тебе гарантирую. Я покачал головой. «Я хочу знать о нем все, что знаешь ты». «Да пошел ты в...» а Договорить ему не дал мой новый клинок, воткнутый в промежность. Орк заизвивался, не понимая, что происходит. Он слеп и орал, когда говорил. Явное свидетельство того, что ощущение на минимуме. Но боль была куда сильнее ожидаемой. Еще и место такое интимное. Я вынул клинок, пока орк не окочурился. Если бы не штраф, наложенный на меня за использование высокоуровневого кинжала, я бы его убил с одного удара в его-то состояние Я дам тебе шанс купить свободу. Тебе даже вернут твои вещи и отпустят. Но я должен получить достаточной информации и свидетельств, что она правдивая. Карты, видео, скрины, логи. Все, что захочешь показать. Мне плевать, сколько процентов из того, что знаешь, ты сдашь. Главное, чтобы я счел, что она заслуживает того, чтобы я отпустил такую мразь, как ты. «А то что?» – ухмыльнулся Орк. «Я выйду в Реал и все. Ты выйдешь, а я останусь. Я буду жить в этой пещере. Спеленаю тебя, как мумию, и буду убивать вот этим клинком. Каждый раз. Спущу до десятки и все равно буду убивать. День за днем, год за годом, пока ты не уйдешь на реролл». «Сколько ты награбил? Сколько у тебя в дрембанке и в личной комнате?» «И ты все это потеряешь. Я не выпущу тебя. Я превращу твою жизнь в ад!» Орк взбесился, рычал и плевался, обещал убить и снять шкуру. Тогда я просто стал резать. Медленно, равнодушно, как будто рещик по дереву. Альтаир заставил убить меня одну очень хорошую девушку, понимаешь? «Я очень горю от того, что мне пришлось делать». А она меня простила и даже поцеловала, понимаешь? А я себя не простил, так что я буду мстить тебе, как будто ты Альтаир. Орк сдался. Не от боли, а от жадности. Из игры ограниченный вывод капитала. Значит, у него в банке и личной комнате вещей столько, что можно еще года в игре ничего не делать, а деньги получать. Теперь он в той же ситуации, что и бывшие рабы. В реале его заработок уже вложен, просчитан, обещан. Отказаться от него и стать снова нубом выше его сил. Информация потекла рекой. Схроны, события, видео и скрины, логи, подтверждающие все сказанное. «А ты страшный человек», – сказал Снорк, подкравшись сзади и наблюдавший за происходящим. «С тобой лучше дружить». «Вот и сбылось мое предсказание». Сморк четыре пальца. Хочет вас добавить друзья. Принять? Да? Нет? Да. Дворф улыбнулся и похлопал меня по плечу. Празднуем победу у меня. Трофеи тоже делим там же, сказал он. Что с этим делаем? Спросил подошедший элит показывая на Рурга. Отпускаем. Я слово дал. Эльф хмыкнул, но кивнул своим осом. Те отпустили орка вещи верните буркнул тот потирая запястья эльф кивнул и отправился к танкам которые сегодня выполняли роль мулов забивая сумки трофеями урожай был бедноват но все же был да и клановые кристаллы стоили немало пусть и были самыми дешевыми из возможных в город мы возвращались не стройной алой и ордой зрелище было забавным осы нас покинули, остался только элит, да и то потому что его засветили. Вот и топала в город 150 агров, большая часть которых была не выше сорокового уровня. Самые фанатичные из рабов взяли по 5-7 уровней из бандитов, а парочка даже перевалила через десяток. Оно и понятно. На каждого раба было по три бывших хозяина, которые были выше их на 30-50 уровней, так что спускать их было долго. Но спустили до десятки всех, кроме Рурга. Как я и обещал, его отпустили. Может зря, но слово я дал, а инфу он слил вроде бы реальную. Мне она ничего не давала. Но я не собирался ею заниматься. Были другие заинтересованные люди. При входе в город нас уже ждали. Толпа игроков встречала нас как победителей. Ну бы ошалели от такого приема. Еще бы, хай и хлопали их по плечам. Девушки обнимали и чмокали в щеки. В общем, Снорк все организовал красиво. А то, что это работа Дворфа, я не сомневался. В подполье народу набилось по самое не могу. На экране замелькали сцены освобождения рабов. Многие бойцы Снорка снимали свое видео. Так как я весь захват провел в хвосте паровоза вместе с хиллерами, тот тоже смотрел с интересом. Картинка, конечно, была так себе. Никто не филонил в рейде, потому все было очень дергано и порой смазано, но вполне узнаваемо. На особо интересных кадрах включали повтор, а зрители громко комментировали или шутили. Обстановка расслабляла. Мы сидели за вип-столиком в самом удобном месте зала. Я, Ромдон, Айлит, Снорк, Черное Лезвие и Тарк Саби. Последних пригласили по моей просьбе. Они тоже участвовали в походе, но были на острее атаки, так что мы в рейде так и не пересеклись. Потому как довольно выглядела эта парочка, им в рейде понравилось. Так что на меня никаких обид не было, да и за что, собственно. Мы просто сидели и отдыхали. Люди с Норга подсчитывали добычу. Как только высчитают рыночную стоимость трофеев, дворов как дуванчик выдаст всем причитающуюся долю. Часть достаточно ценных вещей будет выставлена на внутрирейдовый аукцион, и каждый сможет за нее поторговаться. А элит здесь представлял своих людей. Мы ждали начала аукциона. Торги прошли спокойно. Никому не приглянувшиеся лоты уходили с Норгу, который забирал их на реализацию, а сам в долю добычи вкладывал деньги вместо вещи. Порой наоборот, за вещь чуть ли не дрались, но обошлось без этого. Бандитов мы разделили полностью. При столь частых смертях с них валилось все, даже зачарованное на них. А роги из ОС с прокачанным воровством специально не участвовали в атаке. Зато потом на полную катушку оторвались, скрывая сумки беззащитных бандитов. Хлама было много. Я поторговался за пару колец, но так и не выиграл ни разу. Народ тут собрался высокоуровнивать, так что за хорошие вещи добавляли свои деньги а хлам и мне был не нужен. Шмот от Эль миэль у меня был достаточно хорош, менять его ближайшие 10-20 уровней я не собирался. снорк что с молодняком делать будем?» спросил я, когда все успокоились и снова принялись пьянствовать, а не торговаться. «А что с ними делать? Пусть идут, куда хотят. Нам они ничего не должны, мы им тоже», пожал плечами дворф. «Если ты тот, кто я думаю...» А ты тот, кто я думаю. Ты сможешь им помочь. Я вкратце обрисовал ситуацию с кредитами. Сможешь взять их под крыло, на месяц хотя бы, протащить по уровням и дать поднять хоть какие-то деньги на первое время и на снарягу. Может, в долг им впишешь тот хлам, что с бандитов сняли, и тебе выгода, и ребятам не придется ходить с голым задом, наезжав атаку. — Я так понял, ты меня за мать Терезу принял? — хмыкнул Дворф. — Ромдон. Парень вздрогнул. завтрашнего дня поступаешь в распоряжение вот этого доброго дяденьки Снорга. Если он скажет прыгать, ты прыгаешь. Скажет закопаться в гуанамоба, ты закапываешься. Вопросы задаешь только как высоко как глубоко. Всем, кому нужна помощь, предложишь те же условия. Кто хоть мяукнул против, вылетает без шмота и денег. Ты старше, весь спрос будет с тебя. Все понял?» «Да». Закивал головой, как китайский болванчик парень. «Ты еще здесь? Вперед, ищи своих и предлагай условия. Время на раздумья – десять секунд. Если человек гнилой или тормоз по жизни, можешь не предлагать ничего. Теперь ты среди них старший и голову подставлять тебе. Бегом!» Парень подпрыгнул и скрылся в толпе посетителей клуба. Дворф хмыкнул. «А оно мне надо?» – с ленцой спросил он. «Надо!» – я посмотрел ему в глаза. «Очень надо!» «Это сейчас они, зайца!» «Через пару месяцев они станут волками, а через год драконами!» «Твоими драконами!» Последнюю фразу я выделил голосом. Дворф снова хмыкнул, но ничего не сказал. А вот Тарк сидел с задумчивым видом. Аби тоже молчала. Лезвия и Аэлит просто дули пиво и не обращали на нас внимания вскоре а элиту принесли мешочек с деньгами для его бойцов и мешок с вещами купленными на аукционе все это мигом исчезло в сумке уроки на этом и эльф и дроу покинули нас пожелав удачно оттянуться снорк а почему четыре пальца спросил я не то чтобы было сильно интересно просто мы как-то закисли и каждый погрузился в свои мысли даже неугомонная парочка о чем-то своем думала «Может, потому что у меня в реале на руке четыре пальца?» «Мизинец по молодости потерял», — усмехнулся Дворф. «Что, зажигалка не зажглась десять раз подряд?» Дворф захохотал. «Нет, я в такие игры не играю», — усмехнулся Снорк. «Очень интересно. Сначала джентльмен на удачи, теперь четыре комнаты». Либо он фанат старого кино, либо он еще застал времена без галовидео и дрима. Так чего же тебе от меня нужно-то, старичок? А с другой стороны, Дворф использует меня для сближения с кланом. Можно им обоим помочь, и себе тоже. Как ни крути, а я сомневаюсь, что смогу весь квест пройти в одиночку. Все равно придется вступать в клан, рано или поздно. Так почему бы не бронзовые львы? дела у них по словам стаса не очень но можно их поправить стас хоть и за ранец но эльмеэль очень даже достойная девушка так что нужно правильно все преподнести и решить задачку и сам не останусь в убытке иметь в должниках и топ клана и батьку махну местного разлива очень даже полезно Снорк тоже долго с нами не сидел девчушка из обслуги бара принесла мне кошель с моей доли полторы тысячи монет да я богач если не задумываться о ценах в дриме. «Тарк!» – попытался я выгнать орка из ступора. «А чего вы все топом угрожаете караваны резать?» «Э?» – переспросил орк. Он явно был где-то далеко. Да и Аби была какой-то странной, задумчивой, сама на себя не похожа. «Караваны!» – повторил я. «Какие караваны вы там хотели вырезать?» «Так топовские караваны вырезаем, если они борзеют». «Какие караваны?» – удивился я. «Зачем они нужны? Есть же порталы». «Так порталы не пропускают телеги. Только игрока и то, что на нем и в сумке. Ну, еще можно в руках что-то пронести». «И что?» «Да ничего», – ухмыльнулся Тарк. «Ты что, сможешь провести в сумке пятитонный блок для замка?» Или двадцатиметровый ствол дерева для мачты корабля? Или сто тонн меди? Или боевую баллисту для замка? Баллисту? Удивился я. В мире, где маги могли метать с неба каменные глыбы или молнии, даже современные системы залпового огня казались не такими уж и убийственными. А то. Ты как замок оборонять будешь без них? Так маги... Ага, маги, захохотал Тарк. «Пятьдесят шагов в среднем, ну, максимум восемьдесят, а дальше что?» «Это да», — согласился я, «тут не возразишь». «Ну вот», — довольно глянул на меня орк. «А самый удобный путь через Великий Хребет, через Вольноград, и если нас сильно бесить, мы обижаемся, и потом вырезаем караваны под корень». «И что, у вас еще никто не попытался прижать? Это же столь выгодное место!» «Смертельно устанут нас прижимать», – вклинилась Абби. А мне казалось, она даже задремала на плече у мужа. «Сколько таких было, уже нет и больше не будет». «Да?» – скептически возразил я. «Да у вас же оборону строил пьяный фанат игр в стиле защита замка». «В ответ мои соратники свалились под стол. В буквальном смысле». Заглянув под столешницу, я увидел обоих супругов, бьющихся в конвульсиях истерического смеха. и Я вздохнул. «Ну вот кто поймет их? Вроде адекватные люди, а тут такое. Нет, по-любому причины их реакции были. Но я-то снова выглядел идиотом». Когда Тарк и Абби отсмеялись и вылезли из-под стола, я уже успел забыть, с чего все началось, и даже немного на них обиделся. «Не дуйся, Артик!» проворковала Абигейл. Просто реально смешно вышло. Что смешного? Просто оборону города проектировала шаманка, а звали ее Алкоголик. В реальной жизни она была Аллаголик. Имя она выбрала такое не зря. Ее тут никто трезвый не видел. Но по ее словам, в реале она не пила даже слабоалкогольные напитки и действительно фанатела от игр в стиле защита замка. Даже разрабатывала их для капсул Игла Игр. Не играл? Ты там бог на горе сидишь, а внизу ландшафт всякий. Ты там строишь башни, а нежить прет толпами. В каждой капсулы есть игры от нее. Вот она действительно спроектировала оборону города. И я почесал затылок. И что, работает? то Выглядит совсем незрачно. Еще как работает. Уже столько клановых тут закопали. Не счесть. Странно. Ну да вам виднее. Просто со стороны выглядит это хлипковато. Это только со стороны. Все идеально рассчитано. Башни занимают шаманы и блокируют порталы. Расставляют вокруг тотемы. Бафы для своих, дебафы для врагов. А дальше идет резня. Обычно враги кончаются быстрее, чем защитники. Тут все рассчитано. Слепые пятна для порталов, зоны для редких середина стрелков. Даже юрты и салуны учтены. А почему не камень? Он же прочнее и как резонатор для магии лучше. Для магов лучше, для шаманов нет. Как это? Они же орки, особая раса, не светлые и не темные, что-то среднее. И магия у них такая же, заемная. Что-то среднее между магией некромантов и магией воскрешения. Работа с духами. А духи кто? Были живыми, стали мертвыми. Вот и работают шаманы с тем, что умерла, но раньше жила. Дерево, кости, шкуры, рога. К таким вещам проще привязать духа, который будет за тебя работать. Как боевая магия, так себе, но как защитная, одна из лучших. Потому нас отсюда не выдавить. Но ну и мы особо не можем взламывать цитадели, разве что мечами и топорами». «Вот как? Не знал». «Век живи, век учись», – назидательно сказал Тарк. Я кивнул, и мы снова замолкли. Ребят явно что-то терзало или мучили сомнения. Что-то случилось? Снова нарушил я молчание. А? Нет, с чего ты взял? Вы себя видели? Как зомби какие-то. Раньше я за вами такого не наблюдал. Да все нормально. Это у нас свои дела, интимные. Ну да, кивнул я. Выдаст норк. Замечательная семейка будет. Тарк вздрогнул. Аби напряглась. Дай догадаюсь. Он приказал с меня глаз не спускать, втереться в доверие и упасть на хвост, и все ему рассказывать. Вам это не нравится, но отказать ему себе дороже. Тарк паник. Прости, малой, но я вынужден был ему доложить о боссах. Не я, так другие бы рассказали. Да и не следить он приказал за тобой, а приглядывать. Уж не знаю, чем ты его заинтересовал. Кажется, я знаю. Ладно, ребята, я не в обиде. «Понимаю вас, так что не кукситесь». «Правда?» – встрепенулась Абигейл. «Правда», – подтвердил я. Аби улыбнулась, а Тарк похлопал меня по плечу. «А ты нормальный парень, малой. Реально наш человек. Но отмороженный на всю голову. Я видел, как ты того рурга уговаривал. Мурашки по коже». «Ладно, ребят, с этим нужно что-то решать». «Ни мне, ни вам эта слежка не нужна, и, кажется, я знаю, как ее решить». Я поднялся из-за стола и отправился к выходу. Мне нужен был Стас. Если Снорк от меня не отцепится, то вскоре узнает про божественный квест, и чем это закончится, я даже не хочу загадывать. На город опустилась ночь. Сам же Вольнаград этого и не заметил. Шум города не замолкал. В тавернах играла музыка, и кто-то дрался. По извилистым улочкам между шатров и башен сновали игроки НПС. Из темноты снова показалась размытая фигура. Я хмыкнул. Нужно отдать должное упорству граммохода. Но в этот раз я ничего предпринять не успел. Из темноты вынырнули еще три тени. Бедный Рога даже мяукнуть не успел, как его спеленали и куда-то унесли. Нет, с дворфом нужно что-то решать. И быстро. Мне постоянное сопровождение не рекомендовано Минздравом. Почтовый ящик я нашел быстро, рядом с клубом. Благо в городах они понатыканы везде, как грибы в осеннем лесу. Стас был в сети. Скорее всего, именно меня и ждал. А Элит без сомнения уже доложил обо всем произошедшем и не пропустил и исповедь Рурга. Привет. Есть разговор. Интересно? Если да, я возле подполья жду. Вместо ответа где-то рядом хлопнул портал. Стас не заставил себя ждать. «Пройдемся?» – спросил я Рогу. «Пройдемся», – согласился тот. «Ты знаешь, почему я тебя позвал?» Из Альтаира». «Что намерен делать?» «Не знаю еще». Стас пожал плечами. «Он же похитил твою сестру». «Это игра, Арториус». То, что сделал Альтаир, не подлость, а военная хитрость – устранить самую нужную фигуру у конкурента и выиграть турнир, или сделать ставку у букмекеров против нас. К тому же, Альтаир всего лишь исполнитель, один из лучших и дорогих наемников в руоле. Значит, информация тебе не нужна? Нужна, и я готов за нее заплатить, но она нужна мне совсем для другого. Альтаир – интересная фигура в игровом раскладе. Иметь на него информацию очень полезно. Он профи в делах темных и нечистых. Есть еще одно дело, касается Вольнограда. Стас резко остановился и насторожился. Сморк, продолжил я. Он гордый и уверенный в себе, но ему сейчас нужна поддержка. Не явный союз с кланами, но хоть какой-то контакт. У вас, по твоим словам, сейчас дела тоже не лучшим образом. Если вы договоритесь то взаимоусилитесь. Я могу попробовать организовать встречу, а там договаривайтесь сами. Мне быть вечным посредником между вами совсем ни к чему, и знать про ваши дела тоже». «Я не могу принимать такие решения сам. Тут Эрик нужен». Задумчиво проговорил Стас, явно что-то прикидывая и рассчитывая. «Тебе об этом сам Снорк сказал?» «Нет, но он приставил ко мне хвост и старается держать на поводке». Других причин, кроме моих контактов с бронзовыми львами, я не вижу. Мы еще прошлись каждый молча о своем. Хорошо. я поговорю с Эриком и дам тебе знать. А ты обсуди возможности контакта со Сноргом. Если все как ты говоришь, мы встретимся где-нибудь на нейтральной территории. Завтра с утра. В Старограде. В таверне Корона Императора. Думаю, Эрик согласится. Хорошо. Ты все еще не хочешь присоединиться к нашему клану? Зачем-то ты все это делаешь? Мы уже обговаривали это. Я, скорее всего, присоединюсь к вам, но позже. Я скинул Стасу всю информацию об Альтаире, и мы распрощались. Напоследок Стас скинул мне в обмен тысячу золотых, и я становлюсь магнатом Дреммира, усмехнулся я про себя. В клубе народ постепенно успокаивался и расходился по своим делам. Большинство, скорее всего, уходило в реал. Некоторые прямо из клуба, оставляя тела за столиками. Снорк против такой практики не возражал. Спасенные новички кучковались в одном из углов зала. Многие из них тоже вышли в реал, что было видно по слегка мерцающим телам с увеличенной степенью скрытности. Остальные же собирались вокруг Ромдона. Парень что-то эмоционально вещал, взмахивая руками и даже пытаясь рассказывать историю в лицах и я плюхнулся на высокий табурет у стойки бара передо мной появился бокал пива и его принес сам дворф и я демонстративно отпил и даже причмокнул тебе уже докладывали или мне самому все рассказать о чем вполне натурально удивился снорк слушай это у тебя фетиш такой за стойкой самому стоять и нубов обслуживать поинтересовался я нет просто я с этого начинал Вот и ностальгирую немного. Всегда кажется, что когда повзрослеем, все будет только лучше. А теперь вот с грустью вспоминаю старые деньки. Понимаю, кивнул я. вы готовы с тобой встретиться? В Старограде. Завтра. Таверна корона императора. Двор прищурился. Зачем мне это? Хватит, а? Разозлился я. Не держи меня за мальчика. Я в игре, ну, по не по жизни. Не путай понятия. Я знаю, что они тебе нужны. Ты им тоже. Хватит кокетничать и ходить по кругу. И меня в ваши брачные игры втягивать. Я даже знаю, откуда уши у твоей проблемы растут. И у Стаса есть ответ на твой вопрос. У меня он тоже есть. Но я продал ему инфу и обещал не разглашать. А я свое слово держу. Узнаешь у него обо мне побольше и решишь свои проблемы. Если он, конечно, захочет тебе помочь. И я заплачу больше вполне серьезно сказал дворф нет покачал головой я дело не в деньгах убери своих людей от меня поверь я даже их найду как сбросить несмотря на разницу в уровнях тебе верю хохотнул двор я с ним не блефовал его проблема действительно была мне понятна его трон зашатался из за того что пришел возрастной лимит на посещение дрима И более молодые начали рваться к власти, зная, что не сегодня-завтра Снорк покинет Дрим. Анонимность анонимностью, но в серьезных кланах или теневых организациях, рано или поздно соратники узнавали друг друга в реале. Вот и знали, что сноргу уже под полтинник. Даже я об этом догадывался. Восемь лет в игре, а Дриму всего двенадцать в начале нейрококоны могли позволить себе только обеспеченные люди, а молодежь, как правило, далека от обеспеченности. Значит и Снорк пришел в игру в 35-40 лет, когда уже появляется кое-какой капитал. Следовательно, он не беден и сможет себе позволить новую капсулу. И не полную литоргию а с частыми долгими погружениями. Богдан мне все объяснил. Детей не пускали в дрим из-за неустойчивости психики. Многие предлагали повысить лимит до 21 года, но такие предложения вызывали бурю протестов и беспорядков среди молодежи и студентов. У стариков же была другая проблема. Мозг Вирти получает новое молодое и сильное тело. При этом реальное тело реагирует на все, что ощущает мозг, как и положено телу. Не столь ярко, как в обычной реальности, но и во сне мы часто просыпаемся с криком и бешено стучащим сердцем. А если это не сон, а почти реальная, осязаемая картинка? Картинка, где тело может прыгать, что гимнаст, и бегать, что кенийский школьник. Вот тело и реагирует, несмотря на то, что ресурс его уже порядком истощен. Год игры и таких игроков можно списывать. В любой момент придет инфаркт или инсульт. Новые же капсулы были оборудованы сложным медицинским оборудованием. Оно искусственно блокировало нервные импульсы в позвоночнике. Точнее, заменяла их своими. Выходило, что мозг работает отдельно, как и тело. В этом и была дороговизна нового метода. Операция подключения требовала вмешательства высокоточного оборудования в купе с высококлассными специалистами. Выход из Дрима занимал еще больше времени и требовалась недельная реабилитация по восстановлению нейронных связей. Но богатый человек мог себе такое позволить. А у Снорга деньги были, я не сомневался. Пока я размышлял и пил пиво, Дворф пристально разглядывал меня, пытаясь найти ответы на какие-то свои вопросы. «Зачем тебе это?» – наконец-то спросил он. «Я со временем присоединюсь к клану и заинтересован в их усилении, а ты не так уж и плохо как союзник. Иметь в друзьях некоронованного короля анархистов всегда выгодно, а с наследниками твоего дела еще неизвестно, как пойдет. Молодежь, она такая импульсивная». Снорк кивнул и снова задумался. Вряд ли он мне поверил. Шансы на то, что Ну покажет клану такую услугу, что по первому требованию дадут полную сотню ОС, ничтожно мал. Максимум ограничились бы денежной компенсацией или приняли бы в клан как перспективного кадра. Если бы не эль то Стас так бы и поступил. Но женщины существа эмоциональны. А к клановой жрице порядка восьмого ранга нужно прислушиваться. Особенно, если она еще и сестра. Что, собственно, и неудивительно. Поднять жрицу до такой высоты стоит дорого, и кому попало не доверишь такой пост. Не сомневаюсь, что и Эрик им родственник, может даже отец. Это какая-никакая гарантия. То, что Дворф мне не поверил, меня тоже устраивало. Он наверняка решил, что я агент клана с далеко идущей задачи. «Богдан ведь говорил, что шпионские игры у в чести. Главное, чтоб Снорк отвязался от меня и не повесил мне на хвост своих людей. Объяснять ему потом, что за квест я такой прохожу, совсем не хотелось. Так мы договорились», – спросил я, когда молчание затянулось. «Думаю, да. Дай-ка руку». «Зачем?» «Давай, не трусь», – заулыбался бармен. И я протянул руку. Дворф накрыл мое запястье своими лапищами и тут же убрал. «Вами получена метка «Желанный гость Вольнограда». Ваша репутация с городом увеличена на 30 единиц. Ваш рейтинг в турнире уличной бои повышен». «А при чем тут турнир?» – изумился я. «Турнир влияет на репутацию, а репутация на турнирный рейтинг. Все логично. Пожал плечами тот».